Стихотворение о том, как Иван Иванович попросил и что из этого вышло, посвящается тылли и восклицательному. Иван Иванович, расскажи, кику с кокой расскажи, на заборе расскажи. Ты расскажешь, паровоз, почему же паровоз? Мы не хочем паровоз.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 так и звать его Иван. У него была жена, не мамаша, а жена, не мамаша, а жена. Как ее зовут теперь? Я не помню теперь, позабыл теперь. Иван Иванович говорит, очень умно говорит, поцелуй говорит». А жена ему, нахал, ты муж и нахал, убирайся, нахал. Я с тобою не хочу, делать это не хочу, потому что не хочу. Иван Иванович взял платок, развернул себе платок и опять сложил платок. Ты не хочешь, говорит, ну так что же, говорит, я уеду, говорит. А жена ему, нахал, ты муж и нахал, убирайся, нахал. Я совсем не для тебя, не желаю знать тебя и плевать хочу в тебя. Иван Иванович поглупел, между прочим, поглупел. суси кирку поглупел, а жена ему сюда развернулась, до да сюда, да потом еще сюда, в ухо двинула, потом зубы выбила, потом и ударила, потом... Иван Иванович запнулся, так немножечко запнулся, зап п п п п п, -п, -п пнулся Ты не хочешь, — говорит, — ну так что же, — говорит, — я уеду, — говорит. А жена ему нахал, ты, муж, и нахал, убирайся, нахал. И уехал он, уехал, на извозчике уехал, и на поезде уехал. А жена осталась тут, и я тоже был тут, оба были мы тут. Даниил Заточник... Хармс, 1925 год, ноябрь.